Глава 1.4. «Подростковый возраст. счастья. Заветы Януша Корчика как опора для родителей. Почему родителям не надо бояться подросткового возраста детей? Этой маленькой главой я хочу закончить вступительную первую часть книги. Основная идея – не нужно бояться подросткового возраста наших детей, как не нужно бояться всего, что естественно и неизбежно. Ой, как-то немножко мрачновато звучит. Давайте все же уточним, почему не нужно бояться этого периода. Во-первых, потому что данный период, хоть и относится к кризисным, но это кризис нормативный, то есть запланированный и неизбежный. Во-вторых, подавляющее большинство нормативных кризисов переживается вполне благополучно, иначе они не были бы нормативными. И, наконец, в-третьих, пройти этот кризис все равно надо. Да, нам, родителям, жаль, когда наши дети такие милые, такие наши, часть нас самих. друг становятся все более и более самостоятельными как будто второй раз перерезается пуповина просто теперь невидимая но положа руку на сердце а хоть один любящий родитель хотел бы чтобы его ребенок на всю жизнь оставался беспомощным и не самостоятельным конечно нет а значит вперед и без страха кстати еще одно приятное уточнение дети ведь не покидают нас полностью наоборот наша связь с ними со временем крепнет просто становится иной Недаром, говорят, детки в 20 лет уходят, а в 30 возвращаются. Периодизация подросткового возраста. Разные мнения. Но для начала давайте определимся с цифрами. Когда начинается и заканчивается подростковый возраст? Есть ли какое-то более подробное временное структурирование внутри этого интервала? Не зря же существует фраза, приписываемая великому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву «Любая наука начинается с измерений». Самая популярная возрастная периодизация психического развития в нашей стране принадлежит Альконину, замечательному специалисту в области детской педагогической психологии. Итак, согласно этой периодизации, первое младенческий возраст 0-1 год. Ведущей деятельностью является непосредственное эмоциональное общение. Второе раннее детство 1-3 года. Ведущей деятельностью является предметно-манипулятивная. Третье дошкольный возраст 3-7 лет. Ведущей деятельностью является игровая. 4. Младший школьный возраст. 7-11 лет. Ведущей деятельностью является учебно-познавательная. 5. Подростковый возраст. 11-15 лет. Ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение. 6. Ранняя юность. 15-17 лет. Ведущей деятельностью является учебно-профессиональная. Подход, думаю, понятен. Меняется ведущая деятельность, меняется и сам человек. Взгляды Эль Конина основаны и на трудах его учителя, психолога Выгодского, на наработках Леонтьева, Бажовича и других замечательных психологов. Здесь поработали все, от Фрейда до наших современников, что связано вовсе не только с безграничностью темы. Дело еще и в том, что в разных странах и этносах границы подросткового возраста могут быть сдвинуты. А что все казалось еще сложнее, они сдвигаются и по мере эволюции человека и общества. Короче, возрастная периодизация по Эльконину далеко не единственная. Например, по Эриксону подростковый возраст занимает нишу с 12 до 20 лет, а по классификации Всемирной организации здравоохранения – от 10 до 19. Мое мнение по затронутым проблемам. Все классификации разрабатывают ученые. В целях понятно – поиск закономерностей, что сильно упрощает изучение того или иного процесса. Однако психолог каждый раз работает с единственным и неповторимым человеком. Соответственно, классификации могут помочь психологу быстрее сориентироваться, но не более того. Потому что дальше он должен самостоятельно разбираться с очередным, единственным и неповторимым случаем. Если говорить про ситуацию в общем, то, на мой взгляд, границы подросткового возраста заметно расширились. С одной стороны, обилие и легкость получения создания и распространения информации понизило эту планку. Например, трудовая деятельность по Леонтьеву, пусть даже мимикрирующая под игровую, может начаться у ребенка сильно раньше, чем прежде. Мы знаем уже сотни случаев, когда даже дети становятся успешными блогерами, певцами, художниками и так далее, зарабатывая миллионы рублей и долларов. Попутно, кстати, возникает множество серьезнейших проблем, но их рассмотрение выходит за рамки данной главы. С другой стороны, подростковый возраст сильно сдвинул и верхние границы. Это также объясняется социальными и технологическими изменениями. Например, в моей студенческой юности я мог прожить месяц на стипендию в 40 рублей, а на повышенную плюс подработки даже жить неплохо. А учась уже в наше время в очной магистратуре, опять мой личный опыт, питаться целый месяц на 2600 рублей вряд ли возможно. Значит, как ни крути, Старший подростковый возраст в указанном смысле перейдет и на студенческую пору, подвинув юношеский период или подменив его часть. Кстати, это касается не только подросткового возраста. Та же ВОЗ неоднократно сдвигала и границы возраста пожилых. Очевидно, что параметры оценки, скажем, XIX века, сорокалетний старик, мало соответствует параметрам оценки в веке нынешнем. Конечно, мой вывод простой и приземленный. Внимательно смотреть на каждый конкретный случай. Пару лет назад я работал с девочкой с 8,5 лет, сильно страдающей от тревожного расстройства и неумения коммуницировать с одногодками. Вообще-то это связано. Потому что по умственному и эмоциональному развитию она была старше сверстников минимум года на 3-4. Именно поэтому ей хорошо помогли методы когнитивно-поведенческой терапии. А в этом году пришлось поработать с подростком 16 лет, старший подростковый возраст. Хорошо учится в физмат-классе, олимпиадник по информатике, скоро станет абитуриентом. Но коммуникативные навыки и главное ощущение жизни на уровне младшего подростка. Результат тот же – серьезные эмоциональные страдания, выраженные на клиническом уровне тревожное расстройство, да еще и с быстрой соматизацией. Здесь, к счастью, тоже удалось эффективно помочь с нашей программой, которую вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Чем отличается подростковый возраст от предшествующего? Опираясь на вышесказанное, ведущей деятельностью. Теперь эта деятельность интимно-личностная и учебно-профессиональная. А если простыми словами, то я дальше цитирую. Подросток заново хочет понять свое место в среде друзей и ровесников. Его начинают одолевать вопросы самооценки и оценки его окружающими. В младшем подростковом возрасте резко снижается интерес к учебе, а вектор интересов поворачивается в сторону взаимоотношений со сверстниками. И это норма. Но это не значит, что норма прогуливать школу, гулять ночами напролёт, за что имеется административная ответственность для родителей, кстати, или грубить родителям и учителям. Во взаимоотношениях с родителями тоже намечаются резкие изменения. Поскольку у подростка происходит кризис идентичности, то есть кризис осознания своего «я», своих границ, своих возможностей, желаний и потребностей, то и правила прежней коммуникации больше не работают. Всем этим изменениям подвергается человек, еще только ищущий опору внутри себя. Поэтому-то опора в лице родителей нужна ему сейчас как никогда. Именно родителям стоит сплотиться и единым фронтом встать на защиту психологического благополучия своего чада – но никак не начинать конфликтовать, соревноваться или пытаться доказать, кто прав, а кто виноват». Конец цитаты. Это из заметки я взял моей коллеге, педагога-психолога Ирины Андреевны Алешиной. Напомню лишь, что отсутствие субординации и неисполнение подросткам своих обязанностей, как ученика и члена семьи, как раз и есть неотрегулированные и неисполняемые правила игры, про которые мы говорили в главе 1.1. Вот теперь можно подвести итог этой главы. Впрочем, заканчиваем мы ее с того, с чего и начали. Подростковые кризисы нормативны. Они неизбежны и необходимы. Все их проходят, пройдете и вы с вашими любимыми детьми. И очень важно рассматривать этот возраст не как эпоху испытаний, а как еще одну возможность прожить счастливые месяцы и годы вместе со своими взрослеющими детьми. Принципы Януши Корчика как опора для родителей. В заключение хочу напомнить постулата замечательного человека и педагога Януша Корчика. Я открыл его для себя довольно поздно. Если бы сделал это раньше, не пришлось бы изобретать многих велосипедов. Напомню, родился Корчик в Польше в 1878 году. Сначала пошел по стопам деда известного врача. Едва получив диплом в качестве военврача, участвовал в русско-японской войне. После стал педиатром. а с 1911 года целиком ушел в педагогику, причем выбрал работу с самыми сложными детьми-сиротами. Этому он посвятил всю свою дальнейшую жизнь с единственным перерывом на еще одну войну, Первую мировую, 1914-1918 годы, снова военврач Русской императорской армии. Когда Варшаву во время Второй мировой войны оккупировали немца, Корчак вместе с воспитанниками его дома-сирот был переведен в гетто. Учитывая всемирную известность Януша Корчика как педагога и писателя, он много раз имел возможность для личного спасения. Однако для такого человека это было невозможно. Януш Корчик остался со своими двумя стами детьми до конца. Всех их отправили в лагерь уничтожения Треблинку, где в 1942 году они были убиты. Так закончился его жизненный путь, а вот его влияние на мир, на людей и на наше отношение к детям, хочется верить, не закончится никогда».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 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо что посеешь, что и взойдет. Четвертое. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. Пятое. Не унижай. Шестое. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с детьми. Обращая больше внимания на них, мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Седьмое. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Просто помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное. Восьмое. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не наш, свой ребенок, но душа, данная на хранение. Девятое. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. Десятое. Люби своего ребенка. Любым. Неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.